Глава 11. София на волосок от смерти. Девера объявляет розыск Джоя. Прижавшись спиной к стене, София наблюдала, как дверь ванной медленно открывается. Во время происшедшего разговора с Джоем она ясно уловила в нем перемену, хотя не видела его глаз. Она ясно поняла, насколько он ей опасен. А раз он опасен, то она не будет колебаться и немедленно все расскажет Флойду, и будь что будет. Но ей и в голову не приходило, что она сможет справиться с Джоем в случае крайней опасности для ее жизни. Она нарочно оставила дверь между спальней Флойда и своей открытой, чтобы проверить, осмелится ли Джой войти к ней. На всякий случай она взяла с собой в ванную револьвер 25-го калибра. Она почему-то была уверена, что он ей не понадобится. София рассчитывала, что если Джой и осмелится войти к ней, она быстро обратит его в бегство своим острым языком. Когда-то София в совершенстве владела искусством брани. Дверь продолжала медленно открываться. София вся напряглась в ожидании. Потом дверь быстро распахнулась, и в ванную ворвался Джой, держа в руке за спиной пресс-папье. Он резко остановился, увидев лицо Софии. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом София холодно спросила. — Что тебе здесь нужно? — Мне очень жаль, София, — сказал он мягко. Но его вот тон при этом был угрожающим. Она вся похолодела. — Но я обещаю тебе, что это будет быстро и не очень больно. Жаль, что ты оказалась такой несговорчивой. Она сразу же поняла, что ее проверка была непростительной ошибкой. Джой с его бледной улыбкой, дергавшимся глазом, казался ей до странности чужим и опасным. — «Убирайся немедленно отсюда!» — крикнула она. «Если ты не уйдешь, я позову твоего отца!» «Но я не думаю, София, что ты сможешь позвать кого-то!» Он уже совсем вошел в ванную, и она увидела у него в руке массивное пресс-попье. «Джой, остановись! Если ты сейчас же не уйдешь, я буду стрелять!» София направила на него револьвер. Джой остановился. «Уходи! Вон отсюда!» но он снова двинулся вперед, не обращая внимания на направленный на него пистолет. Она услышала, как он бормотал себе под нос. «Запереть в сумасшедший дом! Меня в сумасшедший дом? Ну уж нет!» Теперь он уже был в двух шагах от нее, и она с ужасом поняла, что у нее нет другого выхода, как выстрелить. Он бросился на нее в то мгновение, как она нажала на курок. И тут-то, в какую-то сотую долю секунды, она поняла, что забыла снять предохранитель, так как выстрела не последовало. Она увидела взметнувшуюся вверх руку Джоя, пресс-папье обрушилась на ее голову, и в ее мозгу вспыхнуло ослепительное пламя. Ее колени подогнулись, Револьвер выпал у нее из рук, и она упала к ногам Джоя. Он положил пресс-папье на маленький столик, нагнулся над бесчувственным телом Софии и, подняв валявшийся на полу пистолет, сунул его в карман. Быстро и уверенно он снял с Софии халат, закатал рукава, поднял ее и положил в ванную с водой. Она шевельнулась и застонала. Джою казалось, что он придумал наилучший выход из положения. Если София умрет, то он будет в полнейшей безопасности. Он опустил голову Софии в воду и начал держать ее в воде. Ноги Софии конвульсивно задергались. И вдруг он услышал шум, доносившийся из номера. Кто-то вошел в него. Как это произошло? Ведь он же запер номер. «Неужели это отец?» Ноги Софии перестали дергаться, и изо рта больше не выходили пузырьки воздуха. «Наверное, она уже мертва», — подумал Джой. «Ведь она пробыла под водой не менее трех минут». Тут он услышал голос отца. «Эй, София, почему ты заперлась?» Потеряв голову от ужаса и отохватившей его паники, Джой приподнял голову Софии над водой и крикнул. «На помощь!» «Скорее на помощь!» Он сам не узнал своего голоса. Послышались быстрые шаги, и в дверях ванной появился отец. Одного взгляда для него было достаточно, чтобы понять, что здесь произошло. Он подбежал к ванне, оттолкнул Джоя и сам поддержал жену. Потом вынул ее из ванны и бегом отнес в спальню, оставляя на полу ручьи воды. Поди сюда!» — позвал он сына. Джой вошел в спальню. Он увидел, как отец делает Софии искусственное дыхание. При каждом нажатии на грудь изо рта у нее вырывались струйки воды. «Позови врача! Быстро!» — приказал он сыну. Джой вызвал по телефону врача, потом подошел к бару и налил себе виски. Потом снова вернулся в комнату, где был отец. Тот спросил, что произошло? — Наверное, она потеряла сознание, — хрипло ответил Джой. — Я услышал ее крик и всплеск воды. Я вошел в ванную и увидел ее. — Где же этот чертов врач? — перебил его отец. — Идет. — Приволоки его сюда быстро! Ну, не стой же, как истукан! Джой вошел в гостиную и услышал стук в дверь. И тут он увидел ключ, лежащий на полу. Очевидно, отец попросил коридорного, и тот воспользовался отмычкой. «Сюда!» — с волнением указал Джой на спальню Софии, а сам остался у порога. «Она должна быть мертва!» — думал он. «Должна быть!» Он услышал, как отец сказал. «Жена потеряла сознание в ванной, видимо, ударилась головой и наглоталась воды. Вот, займитесь!» Прошло три минуты страшного для Джоя молчания. Наконец... Он услышал, как врач сказал. «Она жива. Правда, у нее довольно сложное сотрясение мозга, и она несколько часов побудет без сознания. Но я надеюсь, что все обойдется. Хотя момент был действительно очень опасный. Если бы вы не подумали об искусственном дыхании...» «О, оставьте!» — сказал Делени. «Давайте положим ее на кровать. Вызовите сиделок. Сделайте все, что необходимо. Я слишком люблю эту женщину и не хочу ее потерять». «Принимайтесь за дело!» Джой глубоко вздохнул. И так он проиграл. Ему очень повезло с Кером и мадам Брасет, но не здесь. Если бы отец вошел минутой или двумя позже, он подумал, что теперь необходимо заняться своим положением. София может быть без сознания по крайней мере пару часов. Придя в себя, Она немедленно все расскажет отцу, и тот, не задумываясь, выдаст его в руки полиции. Так что, если он хочет избежать этого, ему надо немедленно бежать отсюда. Что же ему нужно? Конечно, в первую очередь деньги, разная туалетная принадлежность, одежду и револьвер. Он коснулся рукой кармана, в котором лежал револьвер. Хорошо, что он подобрал его. Теперь деньги. Его отец вышел из спальни. У него было потное и усталое лицо, но он, как всегда, был уверен в себе. Джой прошел в свою спальню. Он вынул из шкафа рюкзак, с которым всегда ездил на рыбную ловлю, и начал медленно складывать в него все необходимое на первое время. Едва он закончил его укладывать и спрятал под кровать, как в дверь вошел отец. — Ложись спать, сынок, — сказал он. — И не беспокойся о Софии. С ней теперь две сиделки. Тебе надо отдохнуть и оправиться от волнения. — Хорошо, — согласился Джой. Дилене кивнул ему, улыбнулся и закрыл дверь. Джой дождался, пока из ванной отца до него донесся шум душа. Тогда он вошел в его спальню и огляделся. На комоде лежал бумажник делений, набитый десятитысячными билетами. Не считая деньги, Джой опустошил бумажник и сунул банкноты в карман, после чего поспешно вышел из комнаты. — Итак, начинаются новые приключения! — подумал он, поднимая рюкзак. Что его могло ожидать в будущем, об этом он пока не думал. Только подумал, что завтра утром Полиция возьмет его следы, и вот тогда начнется охота на человека. Но в его распоряжении были револьвер, деньги, его решительность и хладнокровие. Чего же еще ждать? Он прошел через гостиную, открыл дверь номера и вошел в пустынный коридор. Он огляделся по сторонам и начал спускаться по лестнице. В вестибюле еще толпился народ. Люди обсуждали только что просмотренный фильм. На часах над стойкой портье был один час сорок минут. Пробираясь сквозь толпу в вестибюле, Джой внезапно почувствовал на своем плече чью-то руку. Он резко обернулся. Перед ним стоял агент и помощник отца, Гарри Стоун, массивный улыбающийся человек в смокинге. — Привет, сынок, — сказал он. — Господи, куда ты ты собрался так поздно? «Это мое дело!» — грубо отрезал Джой и, стряхнув со своего плеча руку, продолжал свой путь к выходу. Стоун недоуменно смотрел ему вслед. Инспектор Дивера отодвинул в сторону стопку своих заметок и потянулся за сигаретой. Бедо устало откинулся в кресле и наблюдал за своим шефом. «Раз это не Кер, — продолжал Дивера, — видимо, ранее начатый разговор, мы должны как можно скорее обнаружить нашего следующего подозреваемого. В моем списке есть только один человек, подходящий под эту роль. Джой Делени. Вы уверены в этом, инспектор? А зачем ему было убивать Люсиль Бало? Что вас заставило подозревать его? Понимаете, бедом. в нем есть что-то весьма странное. Инспектор наклонился вперед и стряхнул пепел с сигареты. Насколько нам известно, он был последним человеком, который разговаривал с девушкой. Он был в своем номере и в самый момент ее смерти. Он просто имел очень хорошую возможность совершить это преступление. «Будьте осторожны», предупредил его Бедо. «Его отец очень богатый и влиятельный человек. Кроме того как нами уже установлено. Мадам Делени в момент убийства тоже была в номере? Вот это-то меня и задачивает. Нахмурившись, Девера пересмотрел свои записи. Но тогда кто же сделал это? Неужели какой-то неизвестный, не проживающий в отеле, поднялся на второй этаж, встретил девушку и безо всякой на то причины убил ее? Такое объяснение я принять не могу. Теперь я почти уверен, что девушку убили не в тридцатом номере. Я думаю, что все это было ловко подстроено, чтобы сбить нас со следа и запутать следствие, так же, как и мнимое самоубийство Кера. Не знаю. Может быть, это и не совсем так, но у меня такое предчувствие. Но ведь нам, дорогой инспектор, приходится опираться не на чувства, а на факты. Да, я это прекрасно понимаю. Вот теперь мы и займемся намеками. Кто в течение дня наблюдал за вторым этажом? Бедон у мгновение задумался. Сержант Юбер Позовите его сюда. В один час двадцать пять минут сержант Юбер и детектив Эдгар уже сидели в кабинете помощника управляющего отелем перед инспектором. Юбер был крупным мужчиной с загорелым лицом и простодушными глазами. — Вы знаете, как выглядит сын Флойда Делени? — спросил его инспектор. Юбер кивнул. — Вы видели его в течение дня, когда он входил в номер и выходил из него? — Да. — А он не заходил в другой номер? Юбер подумал. — Заходил. Сегодня около девяти утра он посетил тридцатый номер. Кажется, постоялец этого номера является его другом. Они пробыли там несколько минут. Потом Делени вышел оттуда, зашел в свой номер и через несколько минут вышел из него с плавками в руках. Девера и Бедо переглянулись. А вы уверены, что он точно заходил в тридцатый номер? Абсолютно уверен. И это было до того, как мы осматривали номер? Да, до того. Кивнув, Дивера сказал, «Можете быть свободным». Потом он повернулся к Эдгару. «А вы знаете, как выглядит Джой Дилени?» «Нет, инспектор. Ему двадцать один год. Он красив, несколько худощав, темноволос и носит темные очки», — сказал Дивера. «Наблюдая за отелем «Лазурный берег», вы не видели, чтобы человек такой внешности входил туда один или с женщиной?» Эдгар наморщил лоб и покачал головой. — Не могу сказать, инспектор. Двое или трое мужчин были заслонены своими спутницами. Я же выслеживал Кера и не особенно обращал внимания на остальных. Дивера кивнул. — Что ж, тогда ладно, можете идти. Когда Эдгар вышел, Дивера сказал Бедо. По крайней мере, мы теперь знаем, что молодой делени мог выкрасть шнур и подбросить бусы в номер тридцать. Я, конечно, не могу утверждать это. Но проделать все это он мог совершенно спокойно. Бидо начал что-то говорить, но Девера махнул на него рукой, чтобы он замолчал. Он пристально смотрел на телефонный аппарат, который стоял на столе.